Казалось, их путешествию не будет конца. Нескончаемая сеть узких улочек напоминала широко раскинувшуюся черную паутину, сотканную огромным пауком. В однообразии их было что-то угнетающее. Туман все сгущался, Дуриану стало не по себе. Путь их пролегал мимо пустынного квартала кирпичных заводов. Здесь туман был не так густ, и можно было разглядеть печи для обжига кирпичей, похожие на высокие бутыли, из которых вырывались оранжевые, веерообразные языки пламени. На обочину дороги выскочила собака и проводила кэп заливистым лаем, откуда-то издалека доносились пронзительные крики заблудившиеся в ночи чайки.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 Они двигались, словно огромные марионетки, но жестикулировали, как существа из плоти и крови. Они были ненавистны ему. В душе у него зрела глухая ярость. Когда завернули за угол, на порог одного из домов выскочила женщина и стала что-то вопить им вслед. В другом месте за кэбом погнались двое мужчин и успели пробежать ярдов в сто, прежде чем извозчику удалось отогнать их к нуту. Говорят, у человека, одержимого страстью, мысли вращаются по замкнутому кругу. И действительно, искусанные губы Дуриана Грея с назойливой настойчивостью твердили парадоксальную фразу лорда Генри — о взаимном исцелении души и ощущений, пока он не мушил себе, что она полностью выражает его настроение и оправдывает владеющие им страсти, которые, впрочем, в любом случае владели бы им. Эта мысль заполонила его мозг, клетку за клеткой и неистовая жажда жизни, самой страшная из человеческих аппетитов, заставляло трепетать все до единого нервы и фибры его существа. Уродство жизни, когда-то столь ненавистные ему, ибо являлись принадлежностью грубой реальности, по той же самой причине стали ему теперь дороги. Да, безобразие мира — это единственная реальность, грубые ссоры и драки. Грязные притоны, бесшабашный разгул, полная аморальность воров и других подонков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасные творения искусства и грезы, навеваемые музыкой. Они были ему нужны, потому что давали забвение. Он знал, что с их помощью он уже через три дня отделается от воспоминаний.